Глава 39. Мы молчали, а немцы всю ночь до утра то здесь, то там стреляли, как припадочные. Наверное, нервы кончались, а предчувствие конца росло, и это радовало, позволяло думать, что сегодня бой действительно будет последний и недолгий. Уже когда началась наша артподготовка, а батальон пришел Левашов, Пришел, взял за плечо наблюдавшего за разрывами Сенцова и хрипло сказал прямо в ухо: "Сегодня я с вами". Шея у него была, как и вчера, замотана, а глаза весёлые, лихорадочные, чувствовалось, что у него жар. "Без вас не успеешь соскучиться, товарищ батальонный комиссар", сказал Сенцов в паузе между разрывами. Он был рад, что в этом последнем бою, как и в первом, Левашов опять у него в батальоне. «Еще успеешь «Соскучишься?» — улыбнулся Левашов, видимо, намекая на то, о чем говорил вчера, что скоро уйдет из полка на строевую. Артподготовка подходила к концу. Сегодня работала главным образом артиллерия средних калибров на прямую наводку. Её подотчили за ночь везде, где только можно впритык того глухого глубокого содрогания земли, которое вызывает близкие удары больших калибров не было, но кругом все гремело и стукало, а одна батарея лепила по немцам совсем рядом, казалось, у тебя над духом кто-то все время с треском грызет огромные орехи. Звуки боя бывают разными, иногда они тяготят Тоскливо капают, как вода в пустое ведро, иногда оглушают несоразмерностью своих масштабов с тем крошечным тихим кусочком железа, который достаточен для смерти человека. Сейчас во время этой последней артподготовки что-то ледяное и звонкое, может быть от того, что стоял мороз, из белого морозного неба светило солнце. Развалины дома, где ночевали прошлую ночь и где за ночь до этого взяли в плен генерала, были всего в двухстах метрах за спиной, а здесь впереди, где в ожидании будущего броска находились теперь Сенцов с Ильиевым, Рыбочкиным и связистами, был самый что ни на есть передний край он шёл на этом участке по развалинам трех крайних домов отбитого у немцев заводского поселка. впереди лежало метров 80 открытого места а за ним тянулась избитая снарядами невысокая метров два бетонная стенка огораживавшая заводскую территорию артиллерия продолжала гвоздить по ней и сейчас Вчера до вечера немцы прятались там, прямо за стенкой, били оттуда из пулеметов и автоматов. Возможно, теперь они уже отошли вглубь, к цехам. Но это станет ясно лишь через несколько минут, когда роты сделают первый бросок. Все этого ждут. Ждет Чугунов, сидящий тут же рядом слева он только что высовывался, отдавал какое-то приказание, и Сенцов видел его. Ждет вторая рота, залегшая в других развалинах правее. Ждут пулеметчики, которые будут прикрывать огнем бросок рот. Они еще вчера днем засекали все точки, откуда немцы вели огонь, а ночью дополнительно наблюдали по вспышкам. Второй роте бежать до стенки совсем близко, а здесь у чугунова, а расстояние побольше. Место открытое, снега почти нет, поверх мостовой намерз черный от разрывов лед. В нескольких местах воронки и разбросанный взрывами булыжник. Прямо из льда торчит кривой как вопросительный знак рельс и лежит на боку остов сгоревшего трамвайного вагона. Вот и все. Да еще в поле зрения густо лежат немецкие трупы, десятка три. наверное, еще... Давно когда-то накрыло здесь залпом катюш. Когда роты сделают первый бросок, он Сенцов со штабом батальона не пойдет с ними сразу, а останется здесь с прикрывающими атаку пулеметчиками. Если бросок будет удачным, то и он сразу же вслед за ротами, взяв с собой связистов, перескочит туда под прикрытие стенки. А если выйдет заминка, тогда смотря по обстановке. Артиллеристы помогут, еще раз обработают участок прямой наводкой и снова попробуем. Может, еще и самому придется подняться и вести. Всякое бывает, хотя сегодня не верится в такую неудачу. Кажется, что все получится сразу, с первых минут даже есть надежда, что как только оборвётся артподготовка, прежде чем бросимся вперед, из-за стенки появится белый флаг. Как это говорят, было два дня назад в центре Сталинграда. Но свои надежды делиться пока не с кем, и готовить себя и людей надо не к этому, а к бою. Когда над духом один за другим треснули два последних ореха и наступила мгновенная пауза, и в ней свисток, еще свисток, и крики, и люди слева и справа кинулись через открытое пространство к стенке, Оттуда не раздалось ни одного выстрела люди бежали через открытое место а немцы не стреляли потом вдруг в поле зрения синцова кто-то упал значит все же стреляют подумал он но тут же понял что солдат просто поскользнулся и еще один поскользнулся упал скочил и побежал вперед. Белых флагов не было, но немцы не стреляли. Через три или четыре минуты все, кому было положено сделать это в первый бросок, были у стенки. Некоторые залегли за ней, а другие через проломы и дыры уже пробирались на ту сторону. И не дожидаясь команды, уже снились с позиции и стали перебегать вперед пулеметчики, когда там за стенкой наконец началась стрельба. Слева вдали послышались одиночные разрывы Ванюш. все таки до последнего доберегли мины к Ванюшам», — подумал Сенцов и повернулся к связисту. Тени пошли. Вылезая из развалин на открытое место, успел заметить, что Ильин и Рыбочкин, шагах в 15 левей, тоже вылезли и пошли. На ходу обернулся посмотреть, где Левашов. Левашов задержался, отстёгивал ремешок у кобуры. Отстегнул и сунул голый наган за борт полушубка. За стенкой продолжали стрелять. Поглядев налево, Сенцов увидел, как пулеметчики, добежав до стенки с Максимом, протащили его на ту сторону через пролом. Судя по тому, что уже многие наши зашли за стенку, понял, что, наверное, там есть какое-то укрытие, может быть, прежние немецкие окопы. Подумал об этом, потом, поглядев направо, на скелет трамвая, увидел на площадке медную ручку. Подумал, что в когда уходит с трамвая и каждый раз снимает эту ручку, а тут она вон сколько месяцев так и не снятая. Подумал, что до стенки осталось меньше третье расстояние. и больше ни о чем подумать уже не успел. По левой руке ударила с такой силой, что потеряв равновесие, поскользнулся и упал на правый бок, а когда, опёршись об лёд автоматом поднялся и поглядел на левую руку, то не узнал ее. Был рукав полушубка, они же не пальцев, не рваного белого шрама между большим и указательным, ничего, кроме острых осколков кости, торчащих из залитой кровью обрубленной кисти не выпуская из правой руки автомат, а левую отведя в сторону, словно боялся задеть ею за себя, подбежал вперёд к стенке и остановился только когда добежал. Остановился, увидел рядом рвавшего зубами индивидуальный пакет аптейча и сказал зло со слезами в голосе: "Добили гады руку. Прислонившись спиной к стенке, и почувствовал, как Авдеич взял выше локтя его раненую руку, закусил губу и отвернулся. Знал, какая сейчас будет боль, но еще надеялся, что не закричит от нее. Отвернувшись, про себя отметил, что там за стенкой продолжают стрелять, и глядя на оставшееся сзади открытое пространство, увидел, что там никто не лежит, значит, кроме него никого не задело. А через секунду начала, не поняв, что же это такое, увидел огромного Левашовского ординарца Феоктистова, который шел прямо к нему, неся на руках Левашова. Что фиактист внёс Левашова, ошибиться было нельзя. На том, кого он нес, был желтый Левашовский полушубок и черные Левашовские валенки, а шапки не было. Голова моталась без шапки. Сенцов стоял прислонясь к стенке, смотрел, как фехтисты все ближе и ближе подносят к нему Левошова, и чувствуя, как Авдеев делает с его рукой такое же, чего нет сил терпеть, мычал от боли сквозь закушенную губу. А фехтисты все еще нес к нему Левашова и донес, и не положил, а посадил на снег у стенки.